Глава 17. В резиденцию. Время несётся вскачь, сделать требуется намного больше, чем успеваю. Про отдых забыл, даже сплю урывки да что там говорить. Брится и то не всегда успеваю, вернее забываю соскоблить щетину с щёк. Думаю, что это дело сегодня, но на поверку оказывается не так. Мелькала даже мысль отпустить бороду. Зато теперь у меня есть пара дней относительного спокойствия. Поезд медленно тащится в столицу, а я могу отоспаться. В Екатеринбурге и окрестностях собирается войско в Сибири и готовится выступить на мятежников. Гастев и Ожаровский ждут мои отмашки, когда договорюсь с столицей о беспрепятственном проходе войска по центральной части империи. Нет, могли бы отправиться в путь без всяких договоренностей, не поставив Москву в известность. Считаю, что постереглись бы задерживать несколько эшелонов с солдатами и военной техникой. Впрочем, четыре броневика для незнающего человека не такая впечатляющая сила. Да и тут три из них больше декорации. Собраны в ППХ, огневая мощь, маневренности и проходимость оставляет желать лучшего. Зато четвертый броневик-танк меня порадовал. Первоначальный образец пришлось неоднократно переделывать. То одно, то другое показывало нежизнеспособность в боевых условиях. Тем не менее, мой главный конструктор справился с поставленной задачей, я так считаю. Машина получилась надёжной, если такое определение можно дать технике на текущем уровне развития. Да... Башню нашего броневика-танка нет, много сложностей для ее изготовления и установки. И с пушкой-то Василий намаялся, у первого образца сорвало крепление после выстрела, и экипаж чудом не пострадал. Потом выявились проблемы с прицеливанием, попаданием выхлопных газов внутрь броневика. Дышать было нечем. Плохая обзорность у пушкаря и водителя. Много чего переделал конструктор, в итоге остался не слишком удовлетворен собственной работой, но меня все устроило. «Молодец, Василий Андреевич, могешь, как говорится?» Хлопнул я своего главного конструктора по плечу на последних испытаниях. ваш высокопревесходительство, броневик еще не готов», — мрачно ответил мне тот. «Имеются проблемы с хранением боезапаса, пулеметчику, да и пушкарю находиться в машине крайне неудобно. Следует изменить внутреннюю компоновку». «В следующих машинах исправишь, а эту я у тебя забираю. Времени на раскачку больше нет». Попытался главный конструктор такое решение оспорить, уверяя, что за несколько дней сумеет пару усовершенствований внедрить. Но я не внял его доводом и приказал принимать у броневик на вооружение. Полковнику ведь тоже время потребуется, чтобы подобрать экипаж и хотя бы немного его потренировать. Василий уже велел сосредоточиться на новых модификациях броневика с пушкой. В войске технику встретили на ура, сразу боевой дух вырос, так не доложил Анзор. Почти всех оставил в Екатеринбурге, включая своего советника по контрразведке. С Собой взял 10 человек охраны, в том числе александр Анзоровича. План прост, и в то же время имеются несколько вариантов ее реализации. В столицу отправились в обычном поезде, только прицепили грузовую платформу с автомобилем и вагон с лошадьми. В наглую прибыть на столичный вокзал, конечно, можно, но не факт, что с него выберемся. Не знаем мы, кто против нас в окружении императрицы козни строит. Хочется верить, что сама Ольга Николаевна к этому отношения не имеет, или очень отдаленная. Примерно за 20-30 километров до Москвы мы сгрузим с платформы машины и выведем лошадей после чего разделимся на три небольших отряда. Кто-то отправится в поезде, другие на автомобиле будут пробираться под резиденции императрицы, а я с Александром и двумя подпоручиками верхом. Скорость передвижения окажется невысока по сравнению с поездом или машиной, но зато мы пройдем там, где и телега не проедет. А вот плана, как поступить в Москве, у меня еще нет. Туда необходимо добраться, а на месте уже посмотрю. Стоит ли сразу пытаться отправиться на прием к Ольге или, может быть, вначале переговорить с Ларионом и Еремеевым? Иван Макарович, не желаете до вагона-ресторана ресторан — поинтересовался скучающий у окна Александр. «Мы в купе едем вдвоем, наши попутчики, или точнее мои охранители, в соседних». «Да, докатился я, а империи обзавелся непрофессиональными телохранителями». Впрочем, в ответ на подобное замечание Анзор усмехнулся и заявил, что так по статусу положено, да и я не совсем восстановился после ранений. «С этим можно поспорить, нога почти не болит, только если ее натрудишь, то к вечеру ныть начинает или когда погода меняется». «Плечо и вовсе не беспокоит». «Александр Анзорович, вам бы только пузо набить», усмехнулся я. «Почитай пару часов назад, плотно пообедали. Или кто-то из дамочек приглянулся. Смотри, расскажу о твоих похождениях Анне». «Не испугали ни разу», усмехнулся мой спутник. «Ваша делопроизводительница сама от меня нос воротить изволит. То ей цветы не принес, то про конфеты забыл». «Так вы бы, милостивый государь, помнили о таких вещах?» Сдерживая улыбку, ответил я. «Бесполезно», безапелляционно заявил Саша всегда найдёт ещё причины, почему настроения нет. «Ладно, иди в ресторан, но смотри», — погрозил ему пальцем, «сильно никому не приставай». «Не беспокойтесь», — пружинисто поднялся с места мой подручный. Анзор строго-настрого запретил шашни крутить или в карты в поезде катать. Сказал, что после дела могу расслабиться. И, как ни печально, он совершенно прав. «Почему печально?» — поинтересовался я. «Скучно», — протянул Александр и вышел из купе. Как ни странно, но с его утверждением я согласился. Планировал отдыхать и ничего в дороге не делать, однако выспался и почувствовал себе заряд бодрости. Эх, нет тут мобильных телефонов и разных электронных гаджетов, за которыми время в пути принято коротать в моем мире. Даже с документами и теми не поработать. Их никак в дело не применить, да основное я сделал. Перед отъездом никого не стал собирать из близких и наказы давать. Люди они опытные, с пониманием, даже сестрицы и та за ум взялась. Да и если что-нибудь не так пойдет, то тот же отец Даниил поможет Катерине и Марте с Симой укрыться. Это не считая Анзоры и Гастева-Сожаровским, которые мне присягу принесли. Да, не желал я устраивать подобную церемонию, но они настояли и привели доводы, опровергнуть которые я не смог. Потому на осмотре сибирского войска, где на ветру развивались знаменные империи и вымпелы с совами и грифонами, состоялась коротечная присяга, которую высшие военные чины и даже губернаторы принесли наместнику Урала. Без священнослужителей дело не обошлось. Отец Даниил и глава Екатеринбургской епархии, отец Сергий все это заверили перед ликом Бога и благословили меня и воинов на защиту и укрепление России. Уже после данного действия попенял священникам, что достаточно было упомянуть Урал или Сибирь, на что получил ответ от главы епархии. «Так-то но и так, Иван Макарович, все давно вас считают хозяином Сибири, а вот к остальной части империи относятся насторожно. Да, боюсь аукульцами не только присяга военных у губернаторов, но и народная молва, что окрестила меня хозяином Сибири или государем земель сибирских». Последнее утверждение один раз мелькнуло в прессе, да и то в газетенке, у которой тираж мизерный. Господин Салибов ко мне примчался весь в мыле и испуге, утверждая, что он не смог проконтролировать эту статью, так как с хозяином и редактором не знаком. Предлагал дать большое опровержение, всячески открещиваясь от такого названия, но я не согласился. Нет, если громко кричать, то поверят как раз не нам. Изучая статью, где расписаны мои заслуги, мрачно произнес я и дал указания. Делаем вид, что ничего не слышали о подобных высказываниях и говорим только о наместнике Урала или в крайнем случае хозяине Сибири. Сам себе ям вырвал. Нет, другого выхода не увидел. Большинство прошений составлены именно к хозяину Сибири. Если упоминается наместник Урала, то вскользь и далеко не всегда. Те же купцы и промышленники рады такому положению вещей, хотя и ужесточились к ним требования. Почему? Стали прозрачны правила, в том числе и наказание за проступки. Почти во всех сферах приняты местные указы и взаимоотношениях чиновников с купцами и промышленниками, а работодатели с работниками. Даже пересмотрели обязанности полиции с иской жандармерией. Нет, конечно, введены непопулярные меры, в том числе направленные против расшатывания власти различных поборов. С последним пришлось немало повозиться, но, похоже, пока еще не прекратились взятки и благодарности. Я даже успел наметить реформу в урегулировании дорожного движения, и обязал городовых выписывать штрафы за несоблюдение правил передвижения по проезжей части. Про штрафы смешные, начинаются от копейки и заканчиваются десятью, да и то, если злостное нарушение. Но представители власти могут разъяснением с предупреждением обойтись. Ничем же заняться. Поднос пробубнил себе я и открылся квояж. надеясь, отыскать там что-нибудь почитать. Сестрица обещала снабдить в дорогу пару интересных книжек, чтобы от скуки не помер, так сказала. Но на свое обещание выполнил, но читать любовные романы никогда не мог. Вот и сейчас. Полистал книги, да и отложил их в сторону. Кто же мне помощник запропастился? Никак и в самом деле кого-то решил охмурить. Усмехнулся я, тасуя колоду карт. Да и вдвоем особо не поиграешь, а приглашать в компанию кого-нибудь из своих охранителей никак нельзя, чтобы не расслаблялись. Пришлось доставать наследие бывшего царя Тартарии и пытаться разобраться в незнакомом языке. Да еще и пули испортили часть текста, наделав дыр в бумаге. Листаю книгу и прихожу к выводу, что шифровальщик из меня не получится. Даже рисунки и те сплошь и рядом непонятные. Нет, встречаются изображения совы и грифона, но это символы власти, без них никуда. Уже под конец книги меня заинтересовала одна схема, чем-то смутно знакомая. Покрутив ее и так эдак, пришел к выводу, что передо мной не что иное, как план пещеры, в которой производилась чеканка монет. Пролистав несколько страниц, уставился и на вовсе непонятный чертеж. Если предположить, что это все та же пещера и сопоставить его с залом для чеканки монет, то там получится с десятка подземных уровней. Это в той монолитной скале. Впрочем, двери стоят мощные, запоры хитрые, и не факт, что умельцы их вскрыть смогут. Была у меня идея наведаться с анзором в пещеру, да попытаться проникнуть за какую-нибудь дверь в надежде, что мой советник по контрразведке своих навыков не растерял и запоры вскроет. Но времени не нашел, да и смысла в этом не вижу. Черт, что же в тех пещерах может быть сокрыто? а спросил сам себя и почесал переносицу. Древний механизм, перекрывающий проход, меня заинтересовал. Технологии неизвестны, и вряд ли царь Тартарии что-то подобное мог построить. Хотя, сам-то я воспроизвел автомат, Василий сконструировал броневик на гусеницах, что всем кажется невероятным и устрашающим. И все же есть что-то странное в тех пещерах, сейчас самое время все спокойно обдумать и проанализировать. Боюсь, не загадка Великой Тартарии там сокрыта. Слишком иной подход к созданию сооружений явно неизвестные технологии использовались, которых я даже в моем настоящем мире не встречал. Если же вдуматься, то вряд ли что-то полезное в древних пещерах найду. Неизвестными технологиями пользоваться не получится, тут знания необходимы. Да и что мне там может помочь? Оружие? Без боеприпасов или источников энергии оно бесполезно. Знания? Интересно, но тут бы со своими проблемами разобраться, не вникать в мудреные чертежи или формулы. Золото? Ну, оно лишним точно не будет, хотя в настоящее время с приисков добычи устойчивые проблем с ним нет. Правда, отдаю себе отчет, что мои аппетиты растут как на дрожжах. И уже задумал наладить выпуск броневиков в промышленном масштабе. Имеется план нового завода, совмещенного с производством бронелистов, траков и прочих деталей. И даже сборкой двигателей. Когда все в одном месте находится, то расходы на транспортировку падают, и самое главное, снижается процент брака и себестоимости. Однажды Василий мне плакался, что установили они движок на броневик, закрепили и обшили бронёй, а запустить машину не сумели. Ну, улыбнулся, не стал говорить, что то такого еще додуматься надо было. Просто посоветовал впредь движки обкатывать, прежде чем устанавливать на машину. Долистал древний фолиант и уже собрался его закрывать, но что-то меня насторожило. Провел ладонью по толстому переплет, а потом пальцами стал нажимать. Форзат, соединяющий книжный блок с переплётной крышкой, отошел из-за деформации. Для чего я решил посмотреть на внутреннюю часть листов? Сам не знаю, но интуиция не подвела. На обратной стороне форзаца от руки явно наспех схематично нарисован кинжал в разных вариациях. Офигеть, вырвалось у меня. А потом я сразу же решил убедиться в правдивости чертежа. Кинжал у меня с собой, как и трость шпага, да еще и куча оружия, так на всякий случай. Не исключаю, что прием в столице окажется нетеплым и цыган с песнями к моему приезду никто не позовет. Так, нажать на правый глаз и левый коготь совы, после чего повернуть рукоять вправо, а потом два раза влево. Читая вслух, а руки сами действуют. Глаз совы ничем не выделяется, и при его нажатии я ничего не почувствовал, как и при давлении на коготь древнюю символа. Не работает, озадачился я, когда рукоять на вид единый не поддалась и поворачиваться не стала. Еще раз смотрелся в чертеж. Черт, коготь-то влево требуется отжать. Сказано, сделано. Правда, в этот раз не получилось, не сдвинулся коготь с места. Но почему-то, думается мне, что не может быть тут обмана. Да и какой смысл? Вновь надавил на глаз совы и, не отрывая пальца, сдвинул коготь у птицы. После чего легко повернул рукоять кинжала вправо, потом, следуя инструкции, два раза влево. Рукоять распалась на четыре части. Собрал их вместе, и теперь вместо совы оказался грифон, у которого на кончике хвоста имеется ключ. Ну, судя по всему, кинжал открывает какую-то дверь в пещере. «От же черт!» – ругнулся я, рассматривая кинжал-ключ. Захотел заказаться далеко отсюда и открыть запертую в древности дверь, чтобы получить хоть какие-то ответы. Понимая умом, что сделать это в ближайшее время вряд ли смогу, а есть вероятность, что и вовсе в пещере не окажусь никогда, да и не найду там ничего. К тому же уже первое сожаление прошло. Загадки древности пусть остаются историком, а сейчас необходимо жить настоящим и решать насущные проблемы. И тем не менее, при удобном случае, если окажется свободное время – Обязательно наведаюсь в древнее сооружение и постараюсь разобраться, что там к чему. Понимаю, что, как говорится, любопытство кошку сгубил, но ничего поделать не могу. «Иван макарчает, что у вас?» — раздался голос Александра, вернувшегося из вагона ресторана с отметкой на шее. «Помаду смотри! хмыкнул я, убирая кинжал в карман и не собираясь отвечать. «Смотрю, ты неплохо время провел. «Да они сначала флиртуют, даже целовать дозволи, а потом, мой, что вы ей не такая?» Фу! В сердцах махнул рукой мой спутник, следя, как я убираю книгу в саквояж. «Так что нечего вам о ней рассказывать», — печально подытожил он, заставив меня от души расхохотаться. «Да я бы не стал ей ничего говорить», — покачал головой. «Сами вы, немалые детишки, разберетесь?» «Это точно», — сел на диван Александр, прислонился к стене вагона и, мечтательно прикрыв глаза, протянул. «Эх, и все же с Анной Максиной никто сравниться не может. Запала на мне в душу, чертовка» я так, эдак ее образ от себя гоню и говорю, что не пара мы с ней, но тянет, словно к бесхозному сейфу с драгоценностями. Интересное сравнение, хмыкнул я. Ладно, давай-ка спать, необходимо сил набираться. Размышления про кинжал, ключ от загадочных пещер я решил с головы выкинуть. Сейчас проблемы совершенно другие. После того, как поезд покинул территорию Сибири, на первой же станции в вагоне появились жандармы с солдатами, начавшие проверять документы. В этот момент я спокойно спал, но Александр меня разбудил. Иван Макарович, вставайте, в поезде шмон. Не понял, широко зевая, поднял я голову от подушки. Та это о чем? Ха, ощущение, что мы проезжаем границу. С хвоста и головы состава идут злые полицейские, с солдатами всех шмонают. На какой предмет нахмурился я? Ищут кого? Охрену его знает, пожал плечами Александр, проверяя патроны в револьвере, а потом и автомат с предохранителей снимая. Без стрельбы или только в самом крайнем случае, предупредил я его и стал спешно одеваться. В вагоне послышался какой-то шум, Я вышел из купе и увидел, как мои охранители стоят в коридоре с оружием в руках и переругиваются с жандармами, не пуская тех пройти дальше. «Что здесь происходит?» – поинтересовался я, краем глаз заметив, как за моей спиной Александр автомат скинул. «Проверка документов», – мрачно ответил пожилой жандарм, окинув меня подозрительным взглядом. «Хм, я Чурков Иван Макарович наместник Урала, подхожу, показав рукой одному из своих подпоручиков, чтобы посторонился». «Прошу». Достал из кармана документы и протянул проверяющему, следя за реакцией жандарма. «Надеюсь, этого достаточно? В вагоне едут мои охранители и помощники». Жандарм на документы бросил быстрый взгляд. Меня он явно узнал. Недаром фотографии в газетах напечатаны с избытком. «Простите, ваше высокопровосходительство, служба», произнес проверяющий, подумал, потом добавил. «Разрешите идти?» «Идите», задумчиво ответил я, замечая, как сразу засуетились подчиненные жандарма. «Есть ли у нас время добраться до столицы?» Понимаю, что о нашем путешествии скоро станет в Москве известно. Какие последуют действия попытаются ли нас перехватить в дороге? Вопрос времени, оно в этом деле играет нам на руку, поскольку молниеносно принять такие решения невозможно. Пока жандарм доложит непосредственно начальству о том, с кем столкнулся при проверке документов, пока начальство протелефонирует в столицу, пока там этот вопрос рассмотрят и примут какое-то решение. «Часов 10 у нас запасе имеется», – произнес Александр и предложил. Иван Макарович, может нам с машинистом переговорить, чтобы пары прибавил? А от этого мы что-нибудь выиграем, задумчиво хмыкнул я. Нет, суетиться не будем, действуем по прежнему плану. Однако готовиться нужно к любым неожиданностям. Установили дежурство. За пределы вагона отлучаться можно только вдвоем и с оружием, желательно на больших перегонах между станциями. Опасения не подтвердились. Никто нас не попытался с поезда снять. Проверку документов тоже не осуществляли. За пару десятков километров до столицы двое подпоручиков прошли к машинисту и на одной небольшой станции поезд остановили. Все мои подручные свои роли заранее знали, поэтому стоянка длилась от силы минут 15. С платформы выгрузили автомобиль, и я же лично вывел с грузового вагона беса, который попытался таки меня укусить. Коню явно не по нраву пришлось передвижение поездом. «Ну, ну, не ругайся». Успокаивающе похлопал я коня по шее и протянул припасенный ломоть хлеба. «Вот, возьми вкусняшку». Бес всхрапнул, морду в сторону отвернул, но глазами на руку коситься. То ли следит, чтобы хлеб не убрал, то ли примеряется, как бестолкового наездника побольнее цапнуть. «Ешь, а то другому твое лакомство достанется!» — усмехнулся я и сделал движение, словно собираюсь протянуть руку с угощением коню Александра. Бесу не пришлось дважды повторять. Осторожно хлеб взял своими бархатными губами, в один миг съел и требовательно заржал, намекая, что угощения мало. ваш высокоприсходительство!» «Мы можем отправляться. Машина заведена, мои попутчики места заняли». Отрапортовал подпоручик, которому предстоит добираться до столицы на автомобиле. «Удачи. Если попытаются вас арестовать в дороге, то сопротивления не оказывайте. Ссылайтесь на меня, что получили такой приказ без объяснений». Напутствовал я подпоручика веселого. «Не переживайте, Иван макарович улыбнулся тот и подкрутил ус. «Сделаем, как обговаривали. Если не остановят, то прибудем в вашу больницу и будем вас там ждать». Махнул ему рукой и на беса залез. Нога предательски занела, когда резко ее потревожил. Нет-нет, да напоминает о себе ранение. Поезд медленно тронулся, возя пассажиров и оставшихся троих моих охранителей в купе. поруч Авдеев кивнул одному своему охранителю о чем-то тихо переговаривающемся со своим товарищем. «Вы у нас в качестве проводника, если не забыли. Вперед!» «Слушаюсь, ваш высокопроисходительство», — ответил тот и погладил своего коня по шее. Осмотрелся и указал вслед удаляющемуся автомобилю. Полтора километра за ними, а потом лесными тропами. Не переживайте, я чуть ли не каждое деревце в этой местности знаю. Как-никак все детство и юность тут провел. Поехали уже, усмехнулся я. Вчетвером, не спеша, мы отправились в путь, рассчитывая к вечеру добраться до столицы. Нет, такое расстояние можно преодолеть намного быстрее, но незамеченными пройти в темное время легче. Возможно, все наши страхи сильно преувеличены, никто не подумает меня задерживать, но он стоял, исходя из каких-то своих сведений. К вечеру мы, перемазанные болотной грязью, решили устроить привал, когда подпоручик признался, что немного сбился с пути. «Господа, простите, я ошибся», — с понурой головой обратился Авдеев ко мне Александру. Местность совершенно другая стала, деревья вымахали, и да и не на ту просеку свернул. «Знаете, мы об этом уже пару часов назад догадались», — ехидно ответил мой помощник, особенно когда чуть лошадей не утопили. «Привал», — коротко распорядился я, — «сориентируемся по звездам или каким-нибудь еще признакам». Разожгли костер, почистили одежду в ручье, с припасами только беда. Переход предполагался короткий, запасов пищи с собой взяли мало. Выручили грибы, которых чуть ли не косой можно косить. А утром на нашу стоянку вышел пацаненок, которого отправились в деревню за ягодами. «Здравствуйте!» — веселый звонко прозвучал голосок, опозорив дремавшую на посту Александра. «И тебе не хворать!» — улыбнулся я, рассматривая пацана, которому от силы лет 8. «Ты как тут оказался, заблудился?» «Я-то...» «Мехия охотника сына заблудился в своем лесу?» — рассмеялся пацан. «Да и до села тут рукой подать прямиком за лесом стоит». «Да? И как же твое село называется?» — заинтересовался подошедший подпоручик Авдеев. Березов кнюшт не слышали, пожал плечами пацан. «Черт возьми!» — хлопнул себя Авдеев по лбу. «Это надо был такой крюк дать». Значит, вы блуданули!» — расплылся пацан в улыбке, потом с серьезным видом продолжил. Неудивительно, леший часто в этом лесу незнакомцев по кругу водит, да и с местными подобное случается. Подпоручик, дальше сумеет найти путь, уточнил я у нашего проводника. Да тут уже любой поймет, махнул тот рукой и протянул мне карту. Смотрите, тут мы находимся в пяти верстах от столицы. Действительно, судя по карте, дальше даже слепой тот дойдет, если только в обратную сторону не подастся. Конечно, пять верст оказались приличным гаком, но до столицы мы добрались без происшествий. Осталось понять, где пристроить лошадей и как попасть к императрице. Первое взял на себя Александр, который в каком-то трактире, больше смахивающем на притон, договорился с владельцем, и коней мы определили на постой, после чего решили прогуляться до резиденции Ольги Николаевны и посмотреть, как обстоит дело с охраной. Предварительно и сами заселились в меблированные комнаты, до которых нас подвез в один из подручных трактирщика. Побрившись и переодевшись отправились в ближайший ресторан. Стараемся походить на камевые жоров, «Ну, не уверен, что это нам удается, хотя каждый несет, увесит ты саквояж. Там у нас автоматы под одеждой лежат». Наскоро перекусив, отправил подпоручиков узнавать о том, как в столицу прибыли остальные наши люди. Не встретили ли их с почетным караулом и кандалами? Есть у меня смутная тревога за военных, которые за мной пошли. Надеюсь, она не оправдается. «Иван Макарыч, каковы наши действия?» Дымя да, Папироско уточнил Александр. «Анзор говорил, что в резиденцию мы легко проникнем, и он тебя подробно проинструктировал. Что за план?» Поинтересовался я. Несколько вариантов, мгновенно ответил мой подручный. Подкуп охраны долго и нет гарантий, проникнуть с поставкой пищи и материалов в день-два на подготовку. Вам выбирать. Третий вариант, спросил я. Анзор сказал, что вы сами что-то придумайте, хмыкнул мой спутник. Лады, пошли-ка до резиденции прогуляемся, покачал я головой, понимая, что Анзор никак не мог решить вопрос с проникновением на охраняемую столичную территорию, находясь при этом в Екатеринбурге. Поймали пролетку и назвали возница адрес в квартале от резиденции. Предварительно я купил ворох газет, чтобы ознакомиться с новостями. Впрочем, увиденный на улицах столицы мне уже не понравилось. Городовые ходят по двое, дёргаются, озираются, явно нервничают и чего-то все время ждут. Часто бросаются в глаза расклеенные на стенах домов листовки. Встречаются подозрительные молодые парни, передвигающиеся по несколько человек и смотрящие на прохожих каким-то нехорошим взглядом. «Приехали, господа». Остановил пролетку извозчика и обернулся. До места не доехать, толпа там что-то вопит и требует, как бы опять их солдат разгонять не стали. И часто такое происходит, мрачно поинтересовался я, протягивая возницы пару мелких купюр. «Пару раз на неделю», — хмыкнул тот. «Императрица-матушка никак не может характер показать». Извозчик поморщился головой покачал. «Чего с этими бездельниками заигрывать и посылать к ним переговорщиков, чтобы те ей требования глупые передавали? Ой, а вы сами не из революционеров будете?» На вид больше на военных похож, а вот ваше лицо мне и вовсе знакомо, но не могу вспомнить, где видел. Отсчитывая мне сдачу, проговорил словоохотливый возница. Себя оставь, отмахнулся я от монеты и вылез из пролетки. Александр же, дурья башка, решил над возницей подшутить и, выходя, громко шепнул. брать ну ты даешь, неуж ты не признал его высокопревосходительство хозяина Сибири? Возница с открытым ртом застыл глаза выпучил. Я же своему подручному кулак показал и сделал вид, что тростью хочу ударить. На ровном месте спалил наш визит в столицу поганец. Но мой помощник беспечно рассмеялся. Конечно, рано или поздно все узнают, что наместник Урала в столицу заявился, а тот же Ларионов уже, может быть, в курсе дел и даже мог побеседовать с моими офицерами, что добирались на автомобиле и в поезде. Приближаюсь к скандирующей толпе, которая требует от министра промышленности выйти из резиденции, чтобы ему вручили перечень требований трудящихся. Среди демонстрантов рабочего люда почти не наблюдаю. Опрятно одетые господа и дамы, у которых на пальцах мелькают украшения. «Создадим для нашего работника условия, как во всех цивилизованных странах», орёт среднего возраста мужик и потрясает тростью серебряной рукоятью. «Да!» – вторит толпа и аплодирует. «Молодцы, и давно пора достучаться до правителей», – раздается рядом старческий голос. Останавливаюсь и с головы до ног деду, у которого пенсное золотое в одной руке газета, в другой шляпа. Простите, уважаемые, а не подскажете мне, кто все эти люди? задаю я деду вопрос. Те, кому не безразлична судьба России, пафосно отвечает тот и пытается выпятить грудь. А сами-то рабочие где, делаю лишь что озадачен. Работают где же еще? Поймите, мы все тут за справедливость, они без толщи не понимают нашей заботы, поясняет дед. И вы просто из солидарности сюда пришли, прищурился я. Как-то это неправильно. Дед тут себе под нос буркнул засеменил в сторону троих крепких парней, что стоят в отдалении семечки лузгут. Не доходя до парней, которых по виду можно оценить как боевиков или силовую поддержку, деж что-то стал горячо им втолковывать и себе за спину показывать. Стою, склонил голову к плечу и хищно улыбаюсь, предвкушая скорую драку. Вот один из парней в мою сторону дернулся, перед тем сунув руку в карман сюртука. Но, сделав полшага, замер и улыбался любезно, руку из кармана вытащил ладони и в сторону развел. Шестерка на побегушках. Узнал-таки падла. Зло выдохнул стоящий рядом жала, который в миг растерял учтивость Александра Анзорыча. «Верстанок подбежал ко мне». «Уже иду», — заспешил к нам представитель воровского общества, явно находящийся на нижней ступени иерархии. «Уважаемому жалу и его спутнику, здравствуйте», — шутливо склонился он перед нами в полупоклоне. «Чего тут трешься?» — мой спутник свысока рыкнул на приблотненного. «Смотрим за теми, кому денег раздали, чтобы положенные отстояли и не свалили», — пояснил верста. И много дают, — поинтересовался я, мгновенно поняв суть демонстрации, почему тут такие люди собрались. От 30 рубликов до полтинника, — спокойно ответил верста. — Хрена себе! — вырвался у моего помощника, который мгновенно прикинул общую сумму, потраченную кем-то неизвестным. — Да хрена! — мрачно поправил я и глянул на Александра. — Твой знакомый нас на территорию резиденции не проведет, наверняка же ходы и тропки знает. — Для вашего высокопревосходительства расстараюсь, — широко улыбнулся верста, не став дожидаться вопроса от жала. Узнал таки, хмыкнул я. Ой, да как же не узнать такую популярную личность в определенных кругах и такой компании, залебезил блатной. Пойдемте, есть тут недалечая калитка, через которую можно вносить и выносить все, что заблагорассудится, но только если у господ найдется 100 рубликов. Види, кивнул жало. Да, таким простым путем я и не думал войти на охраняемую территорию резиденции императрицы. Двоим солдатам верста что-то шепнул, и те, потупив взор, замерли, а мы оказались по ту сторону забора. С блатным попрощались, напоследок тут проинформировал, что на все про все нас три часа, а потом смена караула, и тут уже не выйти. В другом месте лазейка найдется, но без него нам путь не отыскать. Намекал на свои услуги. Наплевать, мы через центральные ворота сами выйдем или проедем в решетчатой карете с кандалами на руках. Ну, возможно, еще вариант, что прямо где-нибудь в парке прикопают. Может, пора автомат достать, поинтересовался мой помощник. Нет гарантии, что верста нас не сдаст. «Вот и пострахуешь меня», — хмыкнул я, указывая в сторону конюшины, протягивая Александру свой саквояж. «Дальше я сам, а если меня искрутят, то действуешь на свое усмотрение, но желательно тихо». Хотел мой помощник что-то возразить, но за кустами послышались голоса. Я Александра подтолкнул в сторону конюшен, а сам, помахивая тростью, отправился по дорожке к основному зданию.